На летних каникулах ему предложили два месяца побыть главным врачом и хирургом в больнице Нива-2, недалеко от Кандалакши, что за полярным кругом в Мурманской области. Соскучившись по самостоятельной работе, Федор Григорьевич с радостью согласился. Отправляясь в Ниву, он преследовал еще две цели. Первое, чего греха таить, поправить пошатнувшееся финансовое положение и второе – скрыться подальше от начальства. Врач узнал, что на его имя директору института усовершенствования врачей пришло распоряжение откомандировать его в отдел кадров наркомата здравоохранения за новым назначением. Уходить из ставшей уже родной клиники Петрова ему не хотелось, поэтому Федор Григорьевич решил отсидеться два месяца в Заполярье, а вось все утрясется. В Ниве вновь довелось вспомнить навыки поливалентного хирурга оперировать весь организм. Оставила след в памяти спасения двух близнецов во время родов, когда пришлось вместо гинеколога выполнять кесарево сечение. Опять было необходимо призвать на помощь книге и совершить чудо, ведь до этого Углову еще не доводилось осуществлять подобные операции. К огромному для всех облегчению операция прошла успешно, и счастливый отец одного из сыновей назвал Федором. Отсидеться в Заполярье не вышло. Сотрудники наркомата разыскали Федора Григорьевича и телеграфировали ему о немедленном прибытии в Москву 10 октября 1939 года. Однако судьба сделала крутой поворот. 9 октября хирурга Углова мобилизовали в армию. Профессор Петров ходатайствовал в наркомат, чтоб Федора Григорьевича оставили в клинике ассистентом. Но чиновники в медицине отказали. В мире поднял голову и набирал силу фашизм. Началась Вторая мировая война. Гибла под сапогами оккупантов в кровавых боях сражающаяся Польша обострилась ситуация на наших рубежах. Многие чувствовали приближение неизбежного. Родине военные врачи сейчас требовались больше, чем гражданские. Так Федор Григорьевич стал военным хирургом. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападением фашистской Германии на Польшу. В войне участвовало 62 государства, из 74 тогда существовавших. На СССР Германия напала 22 июня 1941 года. Разгром фашистской Германии завершился 9 мая 1945 года силами союзных армий, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенные Штаты Америки, Франция, Великобритания. По итогам конференции в Ялте, февраль 1945 года, СССР через три месяца после победы над Германией вступил в войну с ее союзницей Японией 9 августа 1945 года. Завершилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года разгромом и капитуляцией милитаристской Японии. Призвали Углова на три месяца в рамках военных сборов, обязательных как тогда, так и сейчас для всех военнообязанных. Никто и не смел предположить, что эти сборы для многих надолго затянутся. Распределили Федора Григорьевича в 25-ю кавалерийскую дивизию, дислоцировавшуюся под Псковом. Вместе с другими призванными из запаса врачами поручили организовать ДПМ, дивизионный пункт медицинской помощи. Поначалу по прибытии в часть сборы военных медиков мало чем отличались от сборов запасников других специальностей – сборка-разборка оружия, стрельба, изучение уставов, физподготовка. Особенно докучала строевая. Часами квалифицированные врачи, в том числе и кандидаты медицинских наук, до одури маршировали на плацу, тянули стопу, отрабатывали приемы с оружием и оттачивали повороты и выход из строя. Таким образом, начальник строевой части дивизии выбивал из врачей цивильный дух, учил уважать армию. Пиджаков в вооруженных силах уже и тогда особо не жаловали. Самое обидное, что ими, пускай и запаса, но все же офицерами, командовал весьма ретивый сержант, чрезвычайно поднаторевший в строевой подготовке. И еще неизвестно как долго бы продолжалось сие безобразие если бы в один прекрасный светлый день их марширующих на плацу хирургов лично не узрел начальник штаба дивизии индык сержанты тут же сдуло ветром и все медики начали заниматься своим непосредственным делом изучением основ военно полевой медицины федор григорьевич стал проводить занятия с врачами фельдшерами санитарами отрабатывали развертывание и свертывание палаток для ДПМ в поле, имитировали действия эвакуационной группы и хирургического отделения, для чего однажды взяли больного с аппендицитом из гражданской больницы. На военной машине доставили его в развернутую в лесу палатку и там успешно прооперировали. Для поддержания хирургической формы штаба разрешил хирургам оперировать в псковской областной больнице ведь летчик для поддержания навыков должен летать а хирург оперировать псковские коллеги чрезвычайно обрадовались такому пополнению особенно им импонировало присутствие ученика профессора петрова признанного авторитета в хирургии уровень оказания помощи псковской областной больницы вырос на порядок Тех сложных пациентов, которых раньше отправляли в Ленинград, теперь оперировали на месте. Наступило 30 ноября 1939 года. Ничто не предвещало беды. Ночью учебные медсанба 25-й КАФ-дивизии подняли по тревоге, посадили на машины со всем имуществом и отправили в неизвестность. Подумали учебная тревога а оказалась боевая. СССР вступил в войну с Финляндией. Медсанбет, учебный, автоматически стал боевым. Советско-финскую войну начал СССР 30 ноября 1939 года. Основная цель – отодвинуть границу от Ленинграда. Финляндия, союзница фашистской Германии, не желала мирным путем решать проблему ей предлагали обмен территориями, получили жесткий отказ. К началу боевых действий Красная армия располагала силами около 400 тысяч человек, в Финляндии порядка 265 тысяч. Основные боевые действия происходили на Карельском перешейке, тогда территория Финляндии, и в зимний период сопровождались трескучими морозами, доходившими до 40 градусов среди лесов И болот. Пришлось штурмовать так называемую линию Маннергейма, особо прочную и протяженную систему укреплений. К концу боевых действий силы Красной Армии составляли уже около 800 тысяч человек. Война завершилась в капитуляции Финляндии 12 марта 1940 года. СССР по итогам войны приобрел до 40 тысяч квадратных километров финской территории Главное, что границу от Ленинграда отодвинули с 18 километров. Дальнобойная артиллерия того времени легко перекрывала это расстояние, до 150 километров. И Ладожское озеро полностью стало нашим. Точное число потерь не названо до сих пор. По разным источникам наши потери в 5-6 раз выше финских, поэтому та война непопулярна. Получилась такая пирова победа. Да и начали войну силами одного ленинградского военного округа, а заканчивали уже всей страной, проведя частичную мобилизацию. Почти не снято фильмов о финской войне. Мало написано о ней книг, а еще меньше памятников поставлено малоизвестным героям. Скуп и немногословенно рассказы о той войне оказался и Фёдор Григорьевич. В первый же день войны поток раненых оказался так велик, что срочно пришлось организовывать их медицинскую сортировку и эвакуацию в тыл. Имеющимися в наличии силами и средствами оказать достойную помощь всем раненым на месте не получалось. Эвакуировали в глубокий тыл всех, кто мог перенести дальнюю дорогу. Остальных оперировали на месте, в брезентовых палатках, на морозе, под постоянными обстрелами и бомбежкой финских войск. Федор Григорьевич вспоминал, что много оказалось раненых разрывными пулями. У финнов получило распространение снайперское движение. Так называемые «кукушки», сидящие на деревьях стрелки, много урона эти «кукушки» нанесли нашим подразделениям. Причем 90% раненых в грудь имели открытый пневмоторакс, что усугубляло тяжесть состояния. Большинство операций проводили под местным обезболиванием. В дивизионной газете, выходившей на передовой, написали статью о докторе Углове, о его самоотверженном труде в боевой обстановке. Спас военный хирург Углов и начальника штаба своей дивизии Индыка того самого, что и избавил в начале сборов врачей от строевой подготовки и помог им заняться своим непосредственным делом. У Индыка случилось ранение в грудь, кукушка не промахнулась, пуля прошла в нескольких миллиметрах от сердца, развилось профусное кровотечение. Только экстренная операция могла спасти начальника штаба, В палатке в сорокоградусный мороз под местной анестезией доктор Углов выполнил торакотомию, вскрытие грудной клетки. Правда, для этого пришлось резицировать часть ребра вместе с крещом. Извлек пулю и остановил кровотечение, ушил поврежденные органы. Иначе как чудом эту операцию и не назовешь. И в наши дни с применением современной дыхательной аппаратуры и общей анестезии подобные операции чрезвычайно сложны и опасны. К тому же таят в себе множество послеоперационных осложнений. А в те годы не то что интубационного наркоза не знали, но и обычных антибиотиков не видели. Чудо, да и только. Если еще добавить, что опыта подобных операций у Федора Григорьевича тогда не было. Это его первая самостоятельная торакотомия. Начальник штаба поправился и после выздоровления продолжил службу в вооруженных силах. Вновь хирург углов становится поливалентным хирургом, вынужден оперировать весь организм. Ранения в голову наиболее трудны не только для операции но и для дальнейшего выхаживания. Выполнить трепанацию черепа – это только половина дела. Выходить раненого в условиях, стоящей в снегу на морозе палатки, поставить его на ноги – та еще задача. А поступали еще и раненые в лицо. Разрывная пуля наносила тяжкие увечья на челюстях и мягких тканях. Нередкость и их отсутствие – Такие ранения всегда сопровождались обильным кровотечением. Его можно остановить, только перевязав наружную сонную артерию. Пришлось вспомнить навыки, полученные в клинике Петрова, когда доводилось ассистировать на операциях по поводу опухоли корня языка и все под местной анестезией, огрубевшими плохо сгибающимися от постоянного холода пальцами. Позже получили распоряжение главного хирурга фронта предписывающие всех раненых в голову, сразу отправлять в тыл для оказания квалифицированной нейрохирургической и челюстно-лицевой помощи. Но от этого легче не стало. Суровые морозы, стоявшие в те дни, прибавили врачам работы. Нескончаемым потоком поступали пациенты с холодовой травмой. Наряду с огнестрельными ранениями отморожения составляли приличную группу пострадавших. Работы, как говорится, было выше крыши. Всю войну Федор Григорьевич провел на передовой, неотступно следуя за нашими наступающими войсками со своим медсанбатом. Ни раз и ни два приходилось менять дислокацию. Разбирали палатки, укладывали в машины имущество и двигались вслед за наступавшими войсками. На новом месте заново разбивали палатки, налаживали быт медсанбата. И все это на заверском холоде под непрекращающимися обстрелами, постоянно не досыпая, уставая от нечеловеческих перегрузок. Война завершилась так же внезапно, как и началась. 12 марта подписали мирный договор с Финляндией, а 13 марта боевые действия прекратились. Федор Григорьевич вспоминал, что известия о наступившем мире потрясло его и вызвало бурную радость у всех сослуживцев. К сожалению, и после официального окончания боевых действий гибли люди. Так был застрелен финским снайпером водитель штабной машины. Операция лишь отсрочила его смерть на четыре дня. Не получив вовремя приказа о конце войны, «Кукушка» продолжал нести смерть уже в мирное время. По результатам финской войны Федор Григорьевич написал монографию. Для этого он снял копии с карточек почти со всех трех тысяч раненых, прошедших через их медсанбат, изучил эти карточки и разослал всем оставшимся в живых раненым письма с составленной им самим анкетой, получил 1200 ответов. На основании приобретенного материала оформил работу для врачей занимающихся проблемами военно-полевой хирургии. Рецензентом монографии выступил Михаил Никифорович Ахутин, признанный специалист по вопросам военно-полевой хирургии. Работа ему понравилась и вскоре вышла в печать в журнале «Военно-санитарное дело» ныне издающимся военно-медицинской академии под названием «Военно-медицинский журнал». Михаил Никифорович Ахутин, годы жизни 1898-1948, выпускник ВМА 1920 года, доктор медицинских наук, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР 1945 год, участник гражданской войны в России 1919-1920 годов, боев у озера Хасан. 1938 год, на реке Халхенгол, 1939 год, в качестве оперирующего хирурга. С 1920 по 1931 годы проработал в клинике Опеля. С 1932 года профессор Хабаровского Мединститута принимал участие в Финской войне 1939-1940 годов в качестве главного хирурга. С 1940 по 1941 годы начальник ВМА. С 1941 по 1945 год в действующей армии главный хирург Брянского, 2-го Прибалтийского, 1 Украинского фронтов. С 1945 года генерал-лейтенант медицинской службы, заместитель главного хирурга Красной армии. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище, награжден орденами и медалями, среди них два ордена Ленина, высший в СССР. После себя оставил 70 научных трудов, из них более 40 посвящены военно-полевой хирургии. Под его руководством защищено 7 диссертаций. За Финскую войну Федор Григорьевич получил свою первую правительственную награду – за боевые заслуги, которую лично вручил в Кремле Всесоюзный старости Михаил Иванович Калинин в 1940 году. Вместе с полученной в дальнейшей медалью за оборону Ленинграда, академик Углов считал эти медали наиболее значимыми и памятными наградами. В июне 1940 года, Федора Григорьевича демобилизовали из рабочей крестьянской Красной Армии, и он прямо в военной форме, поскрипывая начищенными до леска сапогами, по знакомым коридорам прибыл в кабинет профессора Петрова в Ленинграде. Учитель обрадовался возвращению блудного сына, и вскоре доктор Углов занял свое заслуженное место рядом с профессором. С лета 1940 года Он стал ассистентом кафедры Николая Николаевича Петрова в Институте усовершенствования врачей. Началась новая глава в жизни молодого и одаренного хирурга. Став ассистентом, Федор Григорьевич с жадностью навалился на научную литературу. То, чего он оказался лишенным на долгие месяцы во фронтовой обстановке, теперь с удовольствием наверстывал, совершая походы в публичную библиотеку. Жизни, как казалось ему, удалась. Любимая работа, любимый город, в котором он уже поселился навсегда, признание его первых успехов на научном поприще. Живи и радуйся. Омрачала лишь одна напасть. Там, на фронте, работая в крайне холодных условиях палаточного госпиталя, он застудил позвоночник. Досаждали боли в спине поэтому решился поехать в Крым, в Евпаторию, попринимать грязевые и рапные солевые ванны. Взял билет на поезд на понедельник 23 июня 1941 года. После объявления войны растерянность у людей сменилась желанием желание встать на защиту Родины. В клинике Петрова многие больные сами требовали немедленной выписки, чтобы идти в военкомат. Многих выписали. Тех, кого недавно прооперировали, срочно переводили в другие стационары. Клинику профессора Петрова за считанные дни превратили в военный госпиталь. Блокада Ленинграда, осада города в окружении немецких, финских войск и их союзников с 8 сентября 1941 года. Частично блокадное кольцо прорвано 18 января. 1943 года. Полное снятие блокады произошло 27 января 1944 года. Блокада сопровождалась большими человеческими и материальными жертвами, вызванными голодом, холодом, артиллерийскими обстрелами и бомбежками с воздуха. По некоторым данным в блокадном городе погибло до 1 миллиона человек. Точные цифры уточняются до сих пор да что там клиника весь ленинград перевели на военное положение вот погасли под грубым брезентовым чехлом сверкающие золотом шпили Адмиралтейства и петропавловской крепости сняли и закопали в землю коней саничкового моста укрыли мешками с песком витрина магазинов и памятник петру первому на сенатской площади Тогда площадь декабристов. Окна в домах перекрестили бумажными лентами. На окраинах ощетинились противотанковые ежи. Начали строить доты, рыть траншеи. Город готовился к обороне. Хирург Углов рвался на фронт. Но медкомиссия его забраковала и оставила в городе. Жену Веру Михайловну мобилизовали и она в чине врача второго ранга работала в ЭВК-госпитале на Васильевском острове. Детей удалось эвакуировать вместе с базой Гидува. Как заметил Фёдор Григорьевич, после начала войны все его болезни отошли на второй план, словно затаились, и до победы не беспокоили своего владельца. Если до этого тревожили боли в позвоночнике, наследие войны с финнами, нарушали покой, обострение гастрита и гепатита, память о перенесенном брюшном тифе, то сейчас все куда-то делось, будто и не было никогда. Впоследствии Федор Григорьевич отметил сей феномен у многих своих знакомых. Организм словно мобилизовал все скрытые резервы для того, чтобы дать хозяину справиться с навалившимися бедствиями. Поначалу на крышах госпиталей в Ленинграде Рисовали красные кресты, чтобы защититься от бомбовых ударов. Так рекомендовала Женевская конвенция. А позднее оказалось, что эти кресты служили прекрасным ориентиром для фашистских стервятников. Они сбрасывали бомбы именно на красные кресты. В результате таких бомбардировок одна из бомб попала в соседний госпиталь, расположенный на Суворовском проспекте. В госпитале, где работал Федор Григорьевич, на улице Кирочной, тогда Салтыкова-Щедрина, за время блокады попало пять авиабомб и тринадцать снарядов, и пять раз в зимнее время вылетали все стекла в окнах клиники. Третья Женевская конвенция 1929 года, регулирующая основные международно-правовые стандарты гуманного отношения во время войны, сводится к нескольким основным принципам. Первое. Госпитали и медицинский персонал в зонах военных действий должны быть защищены от нападений. Второе. Раненым, которые больше не способны к ведению военных действий, должна быть оказана медицинская помощь. Третье. Гуманное обращение с военнопленными. Четвертое. Воюющие стороны обязаны защищать гражданское население. После разрушения Бадаевских складов, где хранились основные городские запасы продовольствия, в Ленинграде резко уменьшили паёк, на город надвигался голод. Помимо бомбежек огромные проблемы создавали артиллерийские обстрелы. После каждого артобстрела с улицы доставляли множество пострадавших с ужасными зияющими ранами, оторванными конечностями. Здесь и пригодился опыт финской войны. Зачастую оперировали под светом керосиновых ламп под местной анестезией. Хроническая усталость и недосыпание – вечные спутники блокадных хирургов. Но самое страшное испытание для ленинградцев наступило после 8 сентября 1941 года, когда пал Шлиссельбург, и кольцо блокады окончательно замкнулось. Первыми начали умирать женщины, занятые на тяжелых работах, затем служащие, у которых продовольственный паек был похуже, а после пожилые люди, особенно их числа интеллигенции, плохо приспособленные к тяжелым условиям жизни. Поначалу люди довозили своих умерших родных до кладбищ, зашив тела в простыни. Затем, когда голод отнял последние силы, просто выносили тела из подъездов на улицу. Все это Федор Григорьевич видел сам, проходя по Ленинградским улицам. Дом, где он проживал до войны, разобрали на дрова. Поэтому пришлось перебраться в свой кабинет в институте. Так экономились силы. Доктор Углов отмечал, что голод в блокаду сокрушал посильнее любой бомбежки. Он атрофировал рассудок, убивал волю нарушал реальные представления об окружающей действительности. Встречались и те, кто утрачивал человеческий облик. Однако больше все же было тех, кто сам держался и другим не давал умереть. Потеря хлебных карточек в Ленинграде в начале или середине месяца равносильно смерти. Карточки не дублировались и повторно не выдавались. Федор Григорьевич вспоминал, как их санитарка Наташа потеряла свои карточки возможно их украли так все раненые в клинике целый месяц отрезали по 5 граммов хлеба от своего скудного пайка и делились с наташей она выжила и еще 30 лет после войны проработала санитаркой и таких примеров можно привести тысячи первая блокадная зима стала самой тяжелой для города и ленинградцев встал транспорт Все перемещения теперь только пешком. Но, несмотря ни на что, город жил, жил и боролся с ненавистным врагом. Назло фашистам в городе продолжали работать театр, филармония, библиотеки. Издавались газеты, заводы выпускали продукцию для фронта. Нет одного ленинградца. И от тех, кто уже умирал от раны дистрофии, и от тех, кто еще оставался в строю не услышали слов о сдаче города. Люди не допускали даже мысли о такой чудовищной катастрофе. Все раненые, лечившиеся в клинике, рвались обратно на фронт, даже с тяжелыми увечьями, имевшие все шансы на списание чистую, просились назад в свои подразделения. За все четыре года войны Федор Григорьевич только один раз встретил симулянта который пытался откосить от действующей армии и уехать в тыл. Углов разоблачил негодяя, но пожалел его молодость, не стал докладывать особистом, как тогда было принято. Дал парню шанс исправиться. Некоторое облегчение принесла дорога жизни, проложенная по Ладоге, когда замерзла вода и по льду организовали в Ленинград провоз продуктов. Все равно этого было недостаточно. Раненые поправлялись хуже, чем обычно. Сказывались авитаминоз и дистрофия, вечные спутники длительного голодания. Пережив первую блокадную зиму, весной ленинградцы столкнулись с еще одной проблемой. Множество неубранных трупов, что заполнили собой все улицы и дворы. Как только сошел снег, и обнажились страшные находки. Все силы горожане бросили на их ликвидацию. Иначе могла начаться эпидемия заразных заболеваний. Несмотря на все ужасы блокады, Федор Григорьевич оставался настоящим ученым. За войну он написал девять научных работ, дополнил и подготовил к печати в виде отдельной книги свою монографию по опыту лечения раненых в условиях дивизионного пункта медицинской помощи. Перед своим отъездом в эвакуацию профессор Петров дал положительный отзыв и рекомендовал Петру Андреевичу Куприянову, известному военному хирургу, занимавшемуся делами медицинских издательств, ее опубликовать. Увы, по ряду причин эта нужная на то время книга так и не увидела свет, зато ее наработки послужили для будущей докторской диссертации хирурга Углова. Петр Андреевич Куприянов. Годы жизни. 1893-1963. Советский хирург, академик Академии медицинских наук. 1944 год. Генерал-майор медицинской службы. 1945 год. Лауреат Ленинской премии. 1960 год. Герой социалистического труда. 1963 год выпускник ВМА 1918 года. После четвертого курса ВМА, став зауряд врачом, участвовал в Первой мировой войне в качестве врача артиллерийской бригады. В 1921 году защитил докторскую диссертацию на тему «Хирургическая анатомия наружного основания черепа». С 1924 года старший ординатор, затем начальник хирургического отделения Ленинградского окружного клинического военного госпиталя имени З.П. Соловьева. В Советско-финскую войну 1939-1940 годы главный хирург Северо-Западного фронта. В Великую Отечественную войну главный хирург Северного и Ленинградского фронтов. С 1943 по 1963 год Профессор и начальник вновь созданной кафедры факультетской хирургии номер 2 ВМА. В 1958 году на базе его клиники создана первая в стране кафедра анестезиологии и реанимации. Занимался проблемами грудной и военно-полевой хирургии. Первым в Ленинграде, вторым в стране после Бакулева выполнил перевязку открытого артериального протока, устранил стеноз легочной артерии и коарктации аорты, осуществил закрытую метральную комиссуротомию. С 1959 года первым в СССР начал делать операции на сухом сердце. Автор более чем 360 работ по военно-полевой хирургии хирургии грудины и живота, анестезиологии и реаниматологии, клинической физиологии. Подготовил 25 докторов и 38 кандидатов наук. Его имя носит кафедра усовершенствования врачей военно-медицинской академии, похоронен на богословском кладбище в Ленинграде. Помимо прочего, Федор Григорьевич организовал курсы повышения квалификации для фронтовых хирургов и фельдшеров, оказывающих помощь раненым непосредственно на передовой. Делился с ними своим богатым хирургическим опытом. Он не только оставался оперирующим хирургом и заведующим отделением, но и продолжал исполнять обязанности ассистента кафедры, продолжал обучать других. Частичный прорыв блокады 18 января 1943 года внес живительную струю в обеспечение госпиталя как в продовольствии, так и в медикаментах. К этому времени врачи научились правильно бороться с дистрофией и авитаминозом. Раненые стали поправляться быстрее. Академик Углов не очень любил вспоминать блокаду, поэтому его рассказы, относящиеся к этому периоду жизни, довольно сдержаны. Но за скупыми фразами стоят великие испытания, выпавшие на его долю и на долю ленинградцев, переживших блокаду, на долю всей страны, победившей фашизм. А главной наградой за экзамен на прочность он считал тех солдат и офицеров, которым он даровал жизнь. Со многими после войны он состоял в переписке и дружеских отношениях. После весны 1945 года наметился новый виток в его биографии. Завершилась работа клиники как военного госпиталя, институт стал перестраиваться на новый лад, стали возвращаться из эвакуации профессора и доценты, кто воевал, демобилизовывались. После окончательного закрытия госпиталя в клинику прибыли первые курсанты-хирурги из разных городов Советского Союза. Они приехали получать знания уже мирной хирургии. Хирургия повреждений отошла на второй план. После перепрофилирования клиники на мирные рельсы, в ней дольше всего оставались раненые в грудь. Те, у кого в легких сидели осколки, и вокруг образовались абсцессы, осумкованные гнойники. Увы, торакальная хирургия тогда только зарождалась, и, умнее, как удалить часть легкого с осколком и абсцессом, пока ничего не придумали. Однако и такие операции оставались за гранью возможного. Проблема диктовалась самой жизнью и требовала объективного решения. Федор Григорьевич собирался ее форсировать в ближайшее время, начав развивать хирургию груди. Николай Николаевич Петров говорил, «Вечной жизни мы больному дать не можем. Наша задача заключается в том, чтобы продлить эту жизнь и сделать ее более приятной». Будущий академик Углов старался следовать словам учителя, поэтому сразу после войны начал развивать грудную хирургию, наименее изученную дисциплину в те годы. Больных таракального профиля в клинику Петрова поступало достаточно много. Беда в том, что общее обезболивание у нас в стране находилось в те годы в зачаточном состоянии. Его развитие тормозило получившее широкое развитие местная анестезия. Оперировать больных с заболеваниями груди под местной анестезией очень и очень проблематично. При вхождении в полевральную полость из-за разницы давления в окружающем воздухе и грудной клетке легкая спадается. Тогда это трактовали как плевропульмональный шок, хотя это обычный открытый пневмоторекс, и по законам физики легкая просто обязана спадаться. Можно представить, какое колоссальное напряжение испытывали хирурги делавшие робкие шаги в сторону грудной хирургии. Не применяли тогда интубационный наркоз и общую анестезию с миорелаксантами, позволившие в дальнейшем избежать тех осложнений, с которыми столкнулись пионеры нового раздела хирургии.